49. Вавилонское пленение 586 года до нашей эры Вавилонское пленение – это второе изгнание с родной земли тех людей, которые за всю свою историю куда больше жили в изгнании, чем на родине. Когда на выходном царь разрушил в 586 году до нашей эры храм и покончил Иудеей, он решил окончательно ликвидировать беспокойное еврейское царство забрав его наиболее выдающихся жителей свою столицу, оставив на родине лишь самых бедных евреев. В Вавилоне евреи остро почувствовали боль изгнания. Наверное, самые грустные из псалмов созданы именно в эти годы пленения. «У рек Вавилонских сидели мы и плакали, вспоминая -си Сион. Пленившие нас требовали от нас песнопений, насмехающиеся над нами веселье. Пейте нам песни Сиона». Как петь песни Господу на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, то есть пусть отсохнет моя правая рука. Тегелим 137.1.5 Каждый год 9 -го ава евреи постятся и читают свиток Эйха, плач Иеремии, отмечая память разрушения Иудеи и первого храма. В своем письме евреям Вавилона пророк Иеремияу от имени Бога призывает их. «Просите мира для того города, в котором я, Бог, изгнал вас, и молитесь за него Господу, ибо при его благополучии и вы будете благополучны». Иеремьяху 29.7. Этот совет Иеремьяху осторожен. Пророк явно боялся, что евреи поднимут в Вавилоне мятеж, как это случилось в Иерусалиме. Совет, похоже, был услышан. Древние хроники свидетельствуют, что евреи... Занимались ремеслами, работали строителями на сооружении дворцовых зданий Вавилона. Отправители представляли им полную возможность отправлять свой культ. Менее чем через 70 лет персидский царь Кир покорил Вавилон и призвал евреев вернуться домой. Большая часть из них отказались. Подобно их нынешним потомкам, живущим в России и по всему миру, они предпочитали оказывать помощь евреям страны Израиля вместо того, чтобы самим переехать туда на постоянное жительство.